Коротко обо мне. Я логопед-дефектолог и семейный консультант. Мой стаж работы 17 лет. Все эти годы я работаю с детьми с ментальными нарушениями аутизм, шизофрения, умственная отсталость, задержки развития, генетические заболевания, сопровождающиеся снижением интеллекта. Образование, дошкольная дефектология, Среднее специальное образование. Дефектология, олигофренопедагогика и логопедия. Высшее образование и аспирантура. Автор опубликованных статей по аутизму и детской шизофрении. Опыт работы с различными категориями детей с ментальными нарушениями. Воспитатель детского сада для детей с нарушениями интеллекта. Учитель начальных классов для детей с нарушениями интеллекта, ведущий специалист-дефектолог ЦПМСС, дефектолог и член комиссии ПМПК. Преподавала в ВУЗе МПГУ по дисциплинам воспитания и обучения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы. Коррекционная работа с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы. С 2006 года и по настоящее время занимаюсь частной практикой, консультированием семей, воспитывающих детей с особенностями, диагностикой и индивидуальной коррекцией детей с ментальными нарушениями. Провожу семинары и лекции для специалистов, а также встречи с родителями по тематике особого детства».